Глава 18. «Ты такой придурок, Флеминг!» Эдвард. «Честное слово, была бы моя воля, ноги моей тут не было бы. Но как я могу отказать своему лучшему другу, когда его девушка пришла сюда, и ему надо за ней присматривать? Я бы поспорил, кто и за кем еще должен приглядывать. После происшествия у бассейна никто не стремился приблизиться ко мне или Джонатану. За весь вечер я больше не видел Милису ни разу как бы ни пытался найти. Она словно ураган. В одну секунду мелькает ее силуэт, в следующую ты уже стоишь посреди гостиной и крутишь головой, как идиот. Джонатан позвал меня подняться на второй этаж, так как все наши собрались там. Там же я обнаружил крадущуюся Мелиссу, опирающуюся о стену. Она обернулась назад, увидела нас и пошла ровной походкой в одну из комнат, как будто и не пила. Точно все так и должно быть на самом деле. Джонатан увидел эту комичную картину и проговорил. «Охренеть, чувак. Даже я так не умею. Нам бы с тобой у нее поучиться этому. Подбери слюни, она моя. И прекрати пялиться на нее», – процедил Эдвард. «Да я и не претендую. У меня есть уже одна совершенно чокнутая хоккеистка, что пленила мое сердце», – сказал лучший друг и притворно прислонил руку к сердцу. Знаешь, мне кажется, что пленила она не только сердце, но и то, что у тебя в штанах болтается из стороны в сторону. Хвала богам, что болтается, а не свисает. Но ты придурок, Джонатан. Не понимаю, что в тебе нашла Тереза. Могу сказать то же самое о вас с Мелисой. Вы как два магнитных полюса. Вроде бы похожи друг на друга. При этом такие разные. Необъяснимый факт, но Мелиса отталкивает тебя, а потом вновь возвращается. Но самое главное, как вы смотрите друг на друга, — произнес друг и присосался губами к стаканчику с пивом. И как же мы смотрим друг на друга? Как айсберг и титаник. Прости, конечно, но ты будешь тем самым тонущим кораблем, если позволишь ей собой помыкать. Ты же понимаешь, что она мечется и не может понять, чего она хочет, — ухмыляется друг. Я не хочу на нее давить. Хрень собачий, Эдвард. Либо ты сейчас ее увезешь и сделаешь своей раз и навсегда, либо она останется для тебя тем непокоренным айсбергом, что разобьет твою душу на осколки. Прекрати быть тряпкой и скажи ей, что ты чувствуешь на самом деле». Она и так уже слышала от Патриции. Отведя взгляд в сторону, произнес Эдвард, выискивая глазами родную фигуру. «Слышать от кого-то это абсолютно не то». Ей необходимо услышать от тебя фразу «Я тебя люблю». Девушки сложные, к ним долго нужно искать подход. И постарайся не трахнуть ее, пока будешь признаваться ей в любви. Советую это сделать после. Так ты будешь хотя бы счастливым мудаком». Мне казалось, что ты первый затаскиваешь в постель всех без разбора. Джонатан лишь покачал головой, но при этом на его лице заиграла улыбка. Искренность. Вот что меня цепляет в этой безбашенной девчонке. Она не терпит, когда ей врут или умалчивают половину правды. Мелиса предпочитает говорить все в лицо и не стыдясь своих мыслей, потому что есть принципы, которых она придерживается. Не лезет из кожи вон, только чтобы кому-то и что-то доказать. Она сама по себе гребаный вызов, который хочется принять, заключить в медвежье объятие и никогда не отпускать от себя. Она как наркотик. С каждой новой дозой ты привязываешься сильнее и не можешь остановиться.